Глава 6 «Интересно, очень интересно», задумчиво сказал Уталак, выслушав отчет Мефамио. Все семейство собралось в гостиной, где оказывало долго отсутствующему Дитриху положенное внимание. Лишь сам хозяин сиреневого замка со старшим сыном уединились в креслах в уголке. «Что думаешь, отец?» – спросил мифамио. «Никому из нас цвет не был так благосклонен». «Каждый из нас мог взывать к его силе лишь после того, как становился на крыло. Он же... Как нам к этому относиться?» «Это и хорошо, и плохо», — задумчиво ответил Уталак. «Хорошо, потому что это означает, что цвета опекают его. Но это также значит и то, что однажды они заявят свои права на него. И я не знаю, чего они потребуют». «Да не возьму я тебя на руки!» – раздался голос со стороны. Утулак и мифами обернулись. Дитрих лез на руки к сестрице Аяри, а та активно от него отбрыкивалась. «Я тебе уже сто раз говорила, мне так нельзя!» «Вот надо будет погонять тебя или научить чему. Обращайся в любое время суток». «Ну, Аяри, сестрёнка, ну, пожалуйста!» – упрашивал её Дитрих. «Я тебя тоже целый месяц не видел, я тоже по тебе соскучился!» Аяри вздохнула. Спорить с Дитрихом бесполезно. Да и потом она ведь тоже скучала. Без его спокойного и одновременно сдержанного янтаря в замке было скучновато. Она наклонилась и взяла братца на руки. Дитрих тотчас довольно замурлыкал, убаюкиваемый нежными руками. Никто не прерывал их. Все знали, как редко Аяри позволяет себе подобную нежность. И какой болью она, носительница пурпура и янтаря, Потом за неё расплачивается. Больше десяти минут она укачивала Дитриха. Тот даже задремал у неё на руках. Вокруг них начала распространяться лёгкая золотистая аура. Так рады эти двое были друг друга видеть. Внезапно Аяри застыла, словно громом поражённая. «Доченька, что случилось? Больно, да?» – сочувственно спросила Ланере. «Нет», – глухо отозвалась Аяри. «Тогда в чём дело?» – спросила Леала. «В том и дело», – так же глухо сказала Яри, продолжая смотреть в пустоту. «Золото пришло, но мне не больно». «Что?» – спросил Аталак, подходя к ним. Затем смотрел своих детей драконьим зрением. «В самом деле, золотистое сияние уже долгое время окутывало Аяре и Дитриха, но не тот, ни другая». Совершенно не чувствовали по этому поводу никаких неудобств. «Дай-ка мне его», — попросил утолак. Бережно взял одной рукой спящего драконёнка, он воздел другую вверх и зашептал. «Серебро хладнокровное, крепких ребят вместилище всяких богатств». По его руке застроилась светло-серая энергия. Серебро отзывалось на призыв дракона. Бутылак ждал постоянной в таком случае вспышки боли. Но, вопреки всему, она не пришла. Это казалось чем-то нереальным. Боль, вечный спутник драконов за силу и эмоции, противоречащие их естеству, отсутствовала. Как будто и не было этих шести сотен лет. Как будто никогда не терзала драконов эта боль. Как будто драконы, высиживая каждое новое яйцо, не испытывали вместе с великой радостью одновременно и великую печаль, зная, на какие мучения они обрекают своих детей. «Если вам не больно, я тоже так хочу», – заявила тем временем Леала. Она аккуратно взяла Дитриха на руки и зашептала. «Лазурь грозная, выступающая как меч, приносящая смерть». «Не надо призывать лазурь в моем замке», – сердито сказал Уталак, забирая у Леалы Дитриха, после чего продолжил. «Нет, о таком молчать нельзя. Я должен известить остальные драконьи кланы немедленно. А вы даже думать не смеете с этим играть. Это всех касается. Мы не знаем, как оно работает, нам неизвестно, какие могут быть последствия. Может быть, это всего лишь отсроченный эффект, который единовременно обрушится на вас после». Это слав все семейство ужинать, утолок поднялся в свой кабинет. Закрывшись, он сотворил перед собой поток пурпурной энергии, который принял вид зеркала. Пурпур – это цвет, который был дружественен каждому драконьему хозяину. Подобный вызов мгновенно позволял установить связь между остальными старшими драконами. Не прошло и минуты, как на призыв ответили все. Мизраил смотрел немного раздраженно, он не любил, когда его отрывали от семейного ужина. Тарган, чье сочетание пурпура и изумруда дарвало ему поистине воинскую выдержку, смотрел с понимающим равнодушием. Мол, раз такой резкий вызов, значит, тому есть веская причина. Геер же, чей пурпур сочетался с золотом, как всегда был сама доброжелательность. «Чем обязаны столь бурному вызову, дружище?» Геер же и начал разговор. «Последний раз мы таким пользовались, да и белый дракон памяти». «Больше сотни лет назад». «Потому что все это время у нас не было общего интереса, который бы позволил нам обсудить все вместе», — сдержанно ответил Уталак, подготавливая собеседников к тому, что им предстояло услышать. «Каждый из нас устал и искал хоть какой-нибудь способ освободиться от проклятия». «То есть сейчас случилось что-то, что изменило ситуацию, и ты готов бескорыстно поделиться с нами этим?» «Уталак, ты хоть понимаешь, как это на тебя не похоже?» — хмыкнул мизраил «У тебя, конечно, есть основания так говорить», — кивнул Уталак. «Но то, что случилось, касается всех драконов». И хозяин сиреневого замка коротко пересказал о том, что же, собственно, случилось. По окончании пересказа у остальных хозяев глаза стали размером с золотую монету. «Завтра собираемся у тебя», — хрипло сказал Тарган. «Мы должны убедиться». «Никаких экспериментов над Дитрихом я вам ставить не дам», тут же заявил Эталак. «Вам ли не знать, как быстро он растет?» «Да, это явное благословение цветов, но ему еще столько предстоит выучить». «Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы не допустить Дитриха к запретным знаниям, но пойми ты, нам нужно это ощутить» чтобы мы сами почувствовали, чтобы мы могли рассказать нашим семьям. Мы тебе, конечно, верим, но для них твоих слов может оказаться недостаточно», умиротворяющий сказал Гейер. «А там, как знать, может и мы на своем уровне что-то почувствуем или узнаем», продолжал Тарган. «Это была главная наша ошибка. Мы слишком долго боролись с проклятием по отдельности». Пора, наконец, осознать, что оно бьёт по всем драконам. Значит, и спасать от него надо всех драконов. На следующий день состоялся совет. Вернее, совет состоялся следующей ночью. Утолок наотрез отказался опаивать Дитриха снотвонным. Пришлось ждать, пока дракончик уснёт естественным образом. Но чтобы он не проснулся, в этот раз одновременно с ним легла спать ляла, которая унесла разум Гитриха далеко-далеко в мир радужных сновидений. Хозяева тем временем собрались в кабинете хозяина Сиреневого замка. Здесь же, к большому удивлению и неудовольствию у Талака стояла имериди. «Зачем?» – устало спросил он Мизраила. «Ну зачем ты взял ее с собой? Она же только лишний раз душу себя растравит». «Я не мог отказать ей», — прямо ответил Мизраэл. «Слишком сильна моя вина перед дочерью в прошлом». «Отвечаешь на вопрос прямо», — хмыкнул Уталак. «Раньше ты лишь со скорным видом опускал голову. Кажется, ты тоже меняешься, Пур-пур начинает вытеснять изумруд». «Сейчас важно не это», — Мизраэл обернулся на дочь. «Меридия намешать не будет». Она тихонько сядет в уголке и будет спокойно сидеть там. «Не так ли?» – с нажимом добавил он. Принцесса, вполне отдающая себе отчет в том, как далеко она зашла, покорно заняла указанное место и сложила руки на коленях. «Итак, господа», – сцепив руки, спросил утолаг. «Вы жаждали экспериментов?» «Прошу». Первым к корзинке со спящим Дитрихом подошел Тарган. в руку, он зашептал. «Серебро, хладнокровное, крепких ребят вместилище всяких богатств!» Серебряная энергия с готовностью застроилась вокруг руки пурпурного дракона. Тот закрыл глаза и стал внимательно вслушиваться. «Я не думаю, что ты услышишь голос серебра», – печально сказал уталак. «С нами, говорят, лишь наши доминанты. Не узнаем мы ничего нового». В следующем корзине подошел Мизраил. Вскинув руку, он начал было говорить. «Сирень чистая», но, посмотрев на Уталака, замолчал. Читать молитву враждебному цвету в замке драконов этого самого цвета он не рисковал даже сейчас. «Янтарь веселящий, дикий, бурю буйства несущий, кости дробящий, захлебнувшийся в хохоте, оседлавший смерч». Темно-желтая энергия обвела Мизраэла, тот едва заметно поморщился. «Мне больно», — коротко сказал он. Но янтарь совсем истосковался по своим драконам. На каждый призыв реагирует с таким бешенством, будто его призывают в последний раз. С другой стороны, зная природу янтаря, сложно ожидать иного. Последним к сиреневому драконёнку подошёл гейер Зелень тягучая, тихо запил он. Вязкая, словно смола. Обвлакивающий покров, непроницаемый щит. Изумруд, ровняющий чаши всяких весов. Зеленая энергия обвела Гера. Тот тоже закрыл глаза, внимательно вслушиваясь. Но ничего, ни малейшей реакции. «Да, боли в самом деле нет», — сказал он, отходя к окну. «Ну что ж, уже что-то». «Но я так понимаю, действует это только здесь. А как нам распространить этот эффект на всех?» «Может, отталкиваться от пророчества», — предложил Мизраэл. «В нем говорится, что двое должны соединить свои судьбы». Дитрих, несмотря на перерождение, все еще отвечает условиям пророчества. «Значит, необходимо дождаться, пока он вырастет, и женить». «Это самый логичный исход», — кивнул Уталак, после чего обернулся и сказал. «Меридия, мы, конечно, сказали женить, но не прямо сейчас». «Пожалуйста, не касайся его». Прикосновение пары он почувствует даже сквозь сон. Я уже не один десяток раз говорил, почему сейчас это опасно для него. Меридия, пожирающая корзину глазами, уныло кивнула и отошла на свое место. «Ладно, с этим все понятно», — сказал Тарган. «Давайте тогда расходиться. утола раз уж ты вынудил нас дотянуть до темноты, то дозволь переночевать». не возражаю. Кивнул утолаг. «Где ваши гостевые комнаты, вы знаете?» «Меридия, прошу тебя, без глупостей». Девушка уже выходила из кабинета вслед за своим отцом, но на обращение хозяина замка обернулась и вежливо кивнула. На следующее утро Дитрих на руках у Олесии вкушал все прелести бытия младшим братом, которого каждый рад погладить и приласкать. Да и сама Олесия никогда не скупилась на ласку для Дитриха. Уталак стоял рядом, созерцая сына, и гадая, сколько же испытаний ему уготовано и как мало у него времени, чтобы успеть всему научиться. Мельком глянув в окно, он увидел, что трое хозяев и Меридия вместе с Мекаэра перевоплощаются в драконов, чтобы покинуть остров. Мизраилу пришла в голову идея пошерстить библиотеку стегиана в поисках новых подсказок. Уталак, хотя и знал, что подобной информации там нет, не стал ему мешать. Мизреллу нужно было хоть чем-нибудь себя занять, даром что его еще и Меридия в спину поминутно подталкивает. «Ой, а что это за красивая серебряная драконница?» спросил голос Дитриха. Обернувшись, утолок в ярости увидел, что Меридия пролетела совсем близко от окна. «Просто серебряная драконица мимо по делам пролетала» сказал Уталак на мгновение, концентрируя в кулаке силу и используя положение хозяина замка. Красивая серебряная драконица провалилась в воздушную яму на добрые двадцать метров и, верно истолковав намёк, направилась догонять своего изумрудного отца. «А я её ещё увижу?» – задумчиво спросил Гитрих, так и застывший в забавной позе, указывая лапкой в окно. «Не исключено», – подтвердил Уталак. «Когда вырастешь, может быть». И увидишь.